Глава 9 Кричко, одетый в рабочую спецовку, добросовестно разбирал смеситель на кухне, когда щелкнул дверной замок, и из прихожей раздался голос. «Артур Карлович, я вам творог принес! Вы дома?» Сыщик не поворачивался, продолжая выкручивать коронки из смесителя и протирать их, осматривая прокладки. Смеситель был старого образца, и это было очень удачно, что он подтекал. По своей сантехнической легенде у Кричко было уйма времени, чтобы торчать на кухне профессора хоть полдня. — Здрасте! — голос за спиной прозвучал несколько озадаченно, уже без признаков энтузиазма. — Здорово! буркнул в ответ Стас, обернувшись на парня, и снова занялся смесителем. Этого короткого взгляда ему было достаточно, чтобы составить полный портрет молодого человека. Огромный опыт работы в уголовном розыске приучил Кричко одним взглядом охватывать все отличительные и характерные особенности человека, черты его лица, одежду фигуру, осанку. Парень потоптался за спиной так называемого сантехника, потом стал выкладывать из пакета на стол покупки. Сыщик прокручивал в голове образ помощника из Собеса. «Нет, этот парень совсем был не похож на фотороботы того помощника, который ходил к генералу Бурунову. Другой типаж». Даже если учесть, что в доме Бурунова того помощника плохо разглядели. Бурунов был высоким, и парень, который его навещал, был со стариком почти одного роста. Этот же, возившийся сейчас у кухонного стола с пакетами, оказался даже ниже кречко. Громко шаркая ногами, профессор вошел на кухню. — А, Дима! — добродушно потрепал он парня по плечу. «Спасибо. Творожочек в моем возрасте — это очень хорошо. Тебе денег хватило?» «Да. Даже остались еще. Творог я по акции взял со скидкой. И яблоки вот. Вы говорили, что железо для крови нужно». «Да-да. Ты оставь себе сдачу. Все на транспорт тебе и...» «Вы что?» Парень понизил голос и заговорил почти шепотом, глотая слова. «Я не возьму! Я не для этого! Я вам помогаю, а не для денег! Я бесплатно все! У нас так принято!» «Ну, прости, прости! Я не хотел тебя обидеть! Ты планировал убраться сегодня в квартире!» «Ой!» — Дима откровенно замялся. Кричко спиной почувствовал его волнение... И это настораживало. «Артур Карлыч, давайте я завтра приду убираться. Тут такое дело. Короче, важное дело одно. Но я сегодня все сделаю и завтра к вам приду. Ладно?» «Хорошо. Я понимаю. Ты не волнуйся так, Димка. Я подожду. Куда мне торопиться? Пенсионер я. Я обязательно завтра приду». Торопливо стал повторять парень, выходя в прихожую. Хлопнула входная дверь, и в квартире стало тихо. Кричко, стаскивая с себя спецовку, отправился в ванную и, прикрыв за собой дверь, вытащил телефон. «Лёва, он ушёл. Сильно возбуждённый. Я за ним, а ты приведи старику кого-нибудь смеситель собрать, а то я там всё разобрал». Уже спускаясь в лифте, Кричко вызвал наблюдателя и спросил, в каком направлении двинулся парень лет двадцати в клетчатой рубашке на выпуск, голубых джинсах и бежевых ботинках. Наблюдатель ответил, что парень все еще стоит поодаль от подъезда и с кем-то энергично разговаривает по мобильнику. «Повезло», — решил Стас. «Мог бы и сломя голову броситься бежать, ищи его потом». Пришлось бы всех наблюдателей пускать в погоню и прощать тогда вся секретность операций А нам неожиданность нужна. Эффект неожиданности — небольшой шок. Тогда он с перепугу быстрее колоться начнет. Нет у нас времени на долгие допросы. С кем он так энергично там болтает? Может, испугался уже, догадывается. Что же он, сантехника, так испугался? — Дело-то обычное. Закончил говорить по телефону, — сообщил наблюдатель. — Быстрым шагом идет вдоль дома в сторону остановки. — Мне следовать за ним? — Нет. — Оставайся возле дома, страхуй квартиру, — выпалил Кричко, выбегая из подъезда и чуть не сбив с ног женщину с большими сумками. — Пардон, мадам! Дима быстро удалялся. Еще несколько секунд... и он свернет за угол. А там улица, общественный транспорт, такси. Там вообще его могла машина ждать. Хотя что-то подсказывало Стасу, что нет этого парня денег на такси. Не истоян категории молодежи, которая на такси с легкостью разъезжает. Машина могла ждать, но только какая-нибудь убитая девятка или классика. «Кто же вы такие, ребятки?» промчавшись рысью по дальней стороне детской площадки и обогнув спортивный городок, Стас сократил расстояние вдвое и выбежал за угол дома, успев увидеть спину парня, мелькавшую среди прохожих. Он все-таки пошел пешком. Теперь можно пристроиться следом и не выпускать его из вида. Никто не обращал внимания на парня в клетчатой рубашке, на кричко, который приложил руку к уху и что-то говорил в полголоса. Обычное дело, когда пользуются гарнитурой и, идя по улице, разговаривают по телефону. «Стас, что у тебя?» Голос Гурова был немного напряженным. Парень пришел к профессору, но что-то заволновался и быстро ушел, сославшись на дела, хотя в планах, как я понял по их разговору, Была уборка квартиры. Сейчас идем по технической в сторону универмага». «Он тебя испугался?» — предположил Лев. «Может быть», — проворчал крючко «А другого выхода у нас и не было. Важнее обезопасить старика. Ты там организуй ему починку смесителя. Я все разобрал и бросил». «Ладно, сантехник, ты хоть не сломал ему там ничего?» «Обижаешь!» — хмыкнул Стас. «Все, отключаюсь. Сейчас будет сложно. Он входит в универмак «Теперь расстояние придется сокращать до минимального, иначе парня легко упустить в такой толчее». Кричко прибавил шаг, раздвигая поток людей плечом. проходя между бутиками в основном толкались женщины, и он, не удержавшись, ругнулся. Ведь заметить и запомнить мужчину, который следует за тобой, очень легко. А впереди эскалатор на второй и третий этажи и второй выход на соседнюю улицу. Нельзя парня терять из вида. Потом не нагонишь. А этот Дмитрий явно куда-то спешит. Стас оглянулся, посмотрел по сторонам, и тут же наткнулся на чей-то хмурый, неприятный взгляд. Стараясь не терять из поля зрения спину Дмитрия, он снова посмотрел вправо на того человека, больше не нашел. — Что это? — Что-то знакомое, — мелькнуло в этом неприязненном взгляде. — Или похож на кого-то? Или просто в его лице было что-то уж слишком типичное, что делает бывших уголовников похожими друг на друга и глаза по жизни такими недовольными? Думать об этом было некогда, потому что Дима резко свернул в правый коридор и пошел в направлении рынка, находящегося в дальней части универмага. Всего несколько магазинчиков вокруг веревочного городка и несколько открытых лотков с фруктами и специями. Вот и весь рынок. Но оттуда есть еще один выход к большой парковке и метро. Не упустить бы. Становилось жарко от такого бега. Стас расстегнул легкую летнюю куртку до пояса. Ниже нельзя, потому что станет виден пистолет в кобуре слева на ремне. Затем бросил взгляд по сторонам, и тут же чуть не потерял своего подопечного. Дмитрий снова резко свернул в сторону. Железная массивная двустворчатая дверь в широком проеме могла вести только на хозяйственный двор, где разгружались машины, приезжавшие на рынок и в универмаг с товаром. Двор — понятие условное. Территория не сильно ограничена какими-то заборами. Просто там мало посторонних... Там погрузчики, фуры и газели. И тут дверь открылась, и двое рабочих вкатили в коридор большую железную тележку, груженную коробками. За те несколько секунд, что она была открыта, Кречко успел увидеть Дмитрия, который отошел к погрузочному пандусу и топтался там, озираясь по сторонам. Парень явно кого-то ждал, а учитывая его нервное состояние, Ждать он мог человека, с которым хотел поделиться своими сомнениями, страхами и получить совет. Тогда этим человеком мог быть их руководитель, — решил Стас. Следовательно, выходить через эту дверь во двор не стоило. Сразу можно броситься в глаза Дмитрию. А вдруг у него глаз цепкий, и он узнает так называемого сантехника из квартиры профессора Витте? Погрузочный пандус вдоль стены здания. Коридор, уходящий вправо. Туда Стас и поспешил. Так и есть. Обычный хозяйственный широкий коридор, чтобы тележка прошла с грузом. И обшарпанные стены, и несколько дверей, некоторые из которых чуть приоткрыты. Наверное, недавно машины разгружали. Так. Вот это... Остановился Стасу третий по счету двери и заглянул в щель, образовавшуюся из-за неплотно прикрытой створки. Дмитрий прижимался спиной к боковой стенке контейнера, а напротив, почти вплотную к нему, стоял молодой мужчина с темными непромытыми волосами. Стас видел только его тщедушную спину и неопрятные засаленные волосы на затылке. Дима что-то говорил и энергично жестикулировал. Судя по лицу, нервничал парень сильно. Кажется, его собеседник тоже нервничал. Он пару раз обернулся в сторону больших дверей, и Кричко увидел его профиль с большим прыщавым носом. То, что последовало дальше, Стасу сразу не понравилось. Прыщавый вдруг начал левой рукой подталкивать Дмитрия в грудь, уводя его еще дальше за контейнер и постоянно оглядываясь по сторонам. В его опущенной правой руке сыщик увидел нож. Скорее даже дурацкая игрушка из сувенирного магазина, пластиковая рукоятка и полированное выкидное лезвие, колбасу в вагоне поезда порезать... Вполне подходит. Но и человеку в бокса донуть тоже можно, особенно если знать куда. «Стоять, полиция!» — грозно выкрикнул Кричко, выхватывая из кобуры пистолет и пинком открывая дверь наружу. Его крик заставил руку прыщавого дрогнуть, но в какой-то момент он все же успел ударить Дмитрия. Стас даже не понял. Видел только, как парень медленно сползает по стене на землю, держась рукой за левую сторону груди. А прыщавый обернулся на крик, затравленно заметался и бросился вдоль сетчатого ограждения на улицу. Из соседней двери показались двое рабочих, выглянувших на крики во дворе. — Помогите парню! — обратился к ним, а сам наклонился к раненому и с удовлетворением отметил, что лезвие прошло вскользь вдоль ребер и не попало в сердце. Вызовите скорую и полицию. На улице прищавого уже не было, но на проезжей части стояла легковая машина, а вышедший из нее водитель осматривал капот, ругаясь последними словами. Стас метнулся к нему. — Что случилось? — Да урод! — бешено выпячивая челюсть, заорал мужчина. — Кинулся на дорогу прямо на машину. Я еле успел затормозить. Он мне помял вон! И убежал. Куда он побежал? Туда, между домами! Показал рукой водитель. Кричко бросился через дорогу, лавируя между машинами и слыша вслед себе матерные выкрики разозленных водителей. Включив рацию, стал на бегу сообщать Гурову о последних событиях. Паренька нашего тип какой-то ранил ножом. Кажется, не опасно. Но я его догоню. Черт! Заволновался Лев. Что там происходит? Я сейчас спецназ подыму. Где это случилось? Не надо спецназ. Забегая во двор жилого дома, ответил Стас. Грузовой двор универмага на технической. Отправь кого-нибудь туда. Во дворе дома было пустынно. Кличко стал осматривать и прислушиваться. Ни топота ног, ни хлопанье дверей. Не мог преступник так быстро преодолеть это пространство. Или он забежал в какой-то подъезд, или где-то здесь. Красное кирпичное здание котельной, заборчик из металлической сетки, огораживающий газораспределительный пункт, детская площадка, две ивы на краю, невысокий кустарник. На лавке молодая женщина с книжкой чуть покачивает детскую коляску. «Простите, вы не видели, тут не пробегал молодой человек», — обратился он к ней, переводя дыхание. «Что?» — подняла голову женщина, но тут в коляске завозился и захныкал ребенок, и она, отложив книгу, наклонилась к коляске. «Так вы видели тут кого-нибудь?» — торопливо повторил Стас. «Что вам нужно?» — недовольно спросила женщина, покосившись на незнакомца. «Сейчас мой муж подойдет». «Идите, куда шли!» Шелест веток за спиной заставил сыщика обернуться с максимальной быстротой. Сунув руку под куртку, он сжал рукоять пистолета, не доставая его, чтобы не пугать женщину. Худощавый, невысокий мужчина с воспаленным прыщавым носом и слезящимися глазами поднялся на ноги из-за кустарника и стал перелезать на детскую площадку. В руке он держал пистолет Макарова с потертым стволом. Кричко машинально встал так, чтобы закрыть собой женщину и ребенка. — Ты, мент, слышь? — хриплым напряженным голосом велел мужчина. — Ну-ка, отойди от бабы! Женщина взвизгнула и, схватив из коляски ребенка, прижала его к своей груди. Младенец заплакал. Кричко, не поворачивая головы, тихо проговорил — «Не бойся, милая, я из полиции. Ничего он тебе не сделает. Не бойся». «Отойди от неё я сказал!» — прикрикнул мужчина, подымая пистолет на уровне груди. «Не вздумай стрелять!» — спокойно ответил ему Стас, прикидывая, успеет он выхватить пистолет и выстрелить первым или не успеет. «Дела твои и так хреновые. Зачем тебе еще и стрельба в городе?» «А тебе чего мои дела? Ты руку вытащи из-под куртки, чтобы я видел ее!» Стал требовать мужчина, глаза которого больше метались по площадке и в сторону выезда со двора. «Делай, как я сказал, или выстрелю, убью бабу нахрен!» «Ты что, дурак?» — усмехнулся Стас, пытаясь показать, что он спокоен и не верит преступнику. «Тебе жить надоело!» «Тебя же обложили, как волка, красными флажками! Ты отсюда никуда не уйдешь! А за женщину знаешь, что с тобой будет?» Кричко говорил уверенным тоном, с неудовольствием слушая, как за спиной все громче плачет ребенок, и что реветь и причитать начала сама мамаша. Истерика обычно быстро выводит из себя преступников, и они тоже в нее впадают». От этого и стрельба, и жертвы среди окружающих, но успокаивать и женщину, и преступника он не мог. «Че ты меня пугаешь, мент?» прищавый выставил вперед челюсть, как будто пытался своими мелкоуголовными манерами напугать. «Я сейчас и тебе, и ей башку прострелю, а потом возьму ребенка». «Ты совсем дебил?» перебил его Кричко. «Не понимаю, что тебя за это спецназ живым брать не будет? Тебя пристрелят за это, урод! Ты со мной лучше договаривайся, пока крови нет! Дима не в счет! С Димой вы подельники, сами там разберетесь!» «Ты откуда знаешь?» вытаращился на него прыщавый. И тут... Случилось самое неприятное, что вообще могло случиться в этой ситуации. Только-только сыщик начал давить на преступника и заставил его задуматься о последствиях, только наладился хоть какой-то диалог взамен обоюдных угроз, как сбоку раздался гневный голос, скорее даже рев. «А ну, оставили ее в покое!» «Я сказал, отошел от нее, падла!» Кричко поморщился от досады и посмотрел направо. От подъезда дома, наклонив голову, как носорог, к ним бежал здоровенный детина в шлепанцах и шортах. Женщина почти фальцетом закричала «Саша!» и бросилась к нему навстречу, сжимая в объятиях ребенка, но тот и не думал останавливаться. Он чуть ли не отпихнул жену с ребенком, пытаясь добраться до двух мужчин, которые непонятно что замышляли и каким-то образом пытались обидеть его суженую. «Как же ты не вовремя появился!» — с тоской подумал Стас, мысленно измеряя расстояние от бегущего парня до себя и от себя до преступника. «Неизвестно, на кого первого он кинется!» «Оно стоять, козел!» Визгливо закричал прищавый и, подняв пистолет, направил его на бегущего человека. Обидное слово «козел» затмило разум и без того разъяренного парня, и он резко сменил траекторию, бегаиновшись безрассудно на преступника с пистолетом в руке. «Другого такого шанса не будет», — подумал Стас и бросился вперед. Он упал, перекатываясь в прыжке, чтобы не представлять собой удобной мишени. На какой-то миг и преступник, и взбешенный муж молодой женщины выпали из его поля зрения, и тогда же раздался первый выстрел. Понимая, что он все же не успел, и пуля преступника могла натворить бед в этом дворе и запросто уже унести чью-то невинную жизнь, Стас наугад ударил ногами вперед и с удовольствием почувствовал, что его ботинки угодили во что-то мягкое, напоминающее живот человека. Он вскочил на ноги. Рука с пистолетом оказалась прямо перед его лицом. Пальцы мгновенно вцепились в запястье бандита, и прыщавый, заорав от боли, полетел на землю, роняя оружие. Когда во двор вбежал Гуров с несколькими оперативниками, Кричко уже сидел верхом на обезоруженном преступнике и защелкивал наручники на его завернутых за спину руках. В паре метров от них на земле сидел здоровенный парень в шортах, зажимавший рану на руке чуть выше локтя. Женщина с ребенком сидела рядом с ним и ревела во весь голос. Ей вторил голос ребенка, а из подъезда с опаской стали выходить первые очевидцы — «Ты-то цел?» — спросил Гуров, сжав плечо друга и помогая ему подняться на ноги. «Да, нормально все!» — улыбнулся Стас, отряхивая брюки. «Я вон за них больше боялся. Вылетел, как бешеный, за жену заступаться. Ну и нарвался с на пулю. Вроде вскользь прошла. Как он там? Посмотри!»